Глава 1. Командиры полков разъезжались после встречи Нового года у командира дивизии. Последним уехал командир 332-го, майор Барабанов. Серпилин молча со значением пожал ему руку. Знаю, что еще добавишь, но много не добавляй. Понял меня, Барабанов? хоть и подмывало сказать это вслух, удержался. Все же командир полка. Если дать привыкнуть человеку к тому, что не надеешься на его совесть, может потерять и ту, что осталась. Принимали гостей в землянке у начальника штаба, полковника Пикина, самый просторный из всех и даже с присыпанным женой ковром над койкой. Провожая Оделись и вышли на воздух втроём: с Пикиным и с полковым комиссаром Бережным. Двадцать три ровно, сказал Пикин, заворотив рука в полушубка и посветив фонариком на часы. Первый этап встречи завершили по плану, не задержали. К бою курантов будут у себя на местах и поднимут, кто на что способен. Хотелось бы, чтобы некоторые были способны на меньшее, сказал Серпилин. Беспокоюсь за Барабанова. Ничего, Ливашов его удержит, сказал Бережной. Как же удержит твой, Левашов?» А что? Характер на характер. Серпилин не ответил. Не хотелось ни спорить, ни говорить. Хотелось молча постоять под высоким морозным небом, почувствовать его высоту и торжественность. Стояла тишина, еле слышно шуршала поземка. Волга была невидима отсюда. Она лежала во льдах далеко-далеко, за левым флангом фронта. Но Серпилин все равно незримо чувствовал ее сейчас. И её холод, и ее ширину, за которой тянулись безбрежные снега Заволжья. И в них переметенные, просвистанные ветрами снежной дороги, и тонкой, как брошенный в снега черный волосок, одиноколейная ветка от красного кута на Эльтон. Глубокие тылы, госпитали, госпитали. Впереди был Сталинград. Так и не взятый до конца немцами. А теперь уже шесть недель окружённые нами. Там в ледяной ловушке, заняв круговую оборону по всему огромному кольцу в 200 километров, сидели немцы. две дивизии сидели и ждали. Серпинин хорошо представлял себе, чего могут ждать люди в окружении. Ждали и нашего штурма, и выручки, и приказа пробиться, и чудо, и гибели всего вместе. А мы после наябрьских и декабрьских боев уже третью неделю все не штурмовали и не штурмовали. Готовились. И сегодня этой новогодней ночью здесь северо-западней Сталинграда война только чуть слышно шевелилась. На переднем крае разорвалась одиночная мина, стукнула пулеметная очередь, потом еле слышно, как далекий вздох, донёсся отзвук сильного взрыва там, внутри кольца у немцев. И снова все затихло. Всю войну во всей ее огромности нельзя было даже вообразить себе до конца. Но Серпилин, слушая тишину здесь, где в ожидании наступления стояла его дивизия, хорошо представлял себе, что такое это сегодняшняя ночь там, где теперь идет главная война, на юге, в голых степях, на полдороге к Ростову или на юго-западе, тоже в степях, под Тацинской или на Воронежском фронте, режущим сейчас немецкие тылы за 300 километров отсюда, у Черткова и Миллерова. Там война пахла бензином и копотью, горелым железом и порохом. Она скрежетала гусеницами, строчила из пулемётов, и падала в снег и снова поднималась под огнем на локтях и коленях и с хриплым ура с матерщиной, шепотом мама проваливаясь в снегу шла и бежала вперёд оставляя позади себя пятна полушубков и шинелей на дымном растоптанном снегу там где сегодня происходило самое главное Для людей вообще не существовало никакой новогодней ночи. Они просто не помнили о ней. Серпирин был военным человеком и знал, что на войне не бегают с места на место, ища где пожарче. На войне ждут своего часа. Он не мог сейчас оказаться со своей дивизией там, в самом центре сотрясавшего равнины южной России землетрясения, но хотя его ум был неподатлив к таким мыслям, сердце чувствовало доносившиеся оттуда торжественные и страшные толчки. И это прозвучало в его голосе, когда он после долгого молчания сказал: "Да. У нас пока тишина". Такой ночь и нам бы не молчать, а воевать, сказал Бережновой. Ну что ж, сходи на передний край, постреляй с пулемета. По крайней мере, будет что в полит донесение писать. Активные боевые действия, воюем, не молчим, не теряем боевого духа, насмешливо ответил Серпилев. Слова Бережного задели его. Водится же еще за людьми эта глупая привычка прийти на передний край, и если там как раз в эту минуту тихо, непременно открыть огонь, вызвав ответный, как будто солдатам мало того, что и так достается на их долю. Бережной это поднять активность называет, а на самом деле просто мальчишество и вдобавок не по возрасту. Скоро сорок стукнет. До каких пор можно радоваться, что ты храбрый и доказывать это с риском для своей и для чужой жизни? Да Разве я об этом, Фёдор Фёдорович, Бережной готов был вспылить, но сдержался. О чем же, Матвеич? Я вообще сказал. Что значит вообще? Наступление что ли предлагаешь перейти нынче ночью? Как, поставим армию в известность или сами начнем? пусть присоединяются. А что ты ко мне прицепился, Фёдор Фёдорович? Ради праздника, что ли, огрызнулся Бережной. А того я к тебе прицепился, друг ты мой дорогой, что я вчера на совещании у командующего уже слышал эту блестящую мысль, чтобы сегодня ночью пошуметь, немцам Новый год испортить о заодно и себе слышал и возражал высказал точку зрения что если всерьез воспользоваться новогодней ночью для наступления это резон. а если просто пошуметь так надо и себя и солдат пожалеть не портить им такой ночи немцы кстати не столько новый год сколько рождество празднуют В сочельник надо было шуметь Спасибо, что член военного совета поддержал. Только сверху отбился, а ты уже снизу жмёшь. Серпилев с невидимой в темноте улыбкой обнял Бережного и дружески похлопал его по плечу. Не обижаясь ради праздника, а то весь год ссориться будем. Еще поглядим, всюду ли тишину соблюдут командующий оставил это на усмотрение командиров дивизии. Соседи пока молчат, сказал Пикин. Они там у Батюка оба молчали, сказал Серпирин. Только потом, когда я возразил, а Захаров меня поддержал, полицам понял, что и они за тишину. Батюка своими возражениями расстраивать не хотели, съездил Пикин. А я, думаешь, хотел, сказал Серпинин. Все люди человеки. Сидел, дождал, может, кто другой первым станет».